Сгорает день, как маленькая жизнь. Стекает время капельками воска свечи дрожащей, тени улеглись, луна со мнам была свет неброский, И в тихом омуте, не снов и полуснов, Проявится все то, что пролетело. Но день ушел, он не вернется вновь Цветной полоской в кадре черно-белом. И в русло памяти, как в толщу дневников, Вольются тихо дни бегущей строчкой. Ее не выправить. Здесь нет черновиков. Сгорает день и не дает отсрочки.